Тем не менее, враги могут вернуться в любой момент. Надо спешить. Логин выскочил из-за деревьев, шаря взглядом по земле. Его сапоги по-прежнему стояли там, где он их оставил. Логин схватил их, принялся натягивать на коченевшие ступни, прыгая на одной ноге, и чуть не поскользнулся в спешке. Куртка тоже обнаружилась на прежнем месте под бревном. Потертая, исцарапанная за 10 лет войны и плохой погоды, многократно разорванная и залатанная. От одного рукава осталась лишь половина. Походная сумка лежала бесформенной кучей в кустах неподалеку. Ее содержимое было разбросано по склону. Логин принялся собирать и заталкивать вещи обратно, пригнувшись и затаив дыхание. Моток веревки, старая глиняная трубка, несколько полосок вяленого мяса, игла с бечевкой и помятая фляжка, в которой еще булькали остатки жидкости. Все полезное, все пригодится. За ветку куста зацепилось изорванное одеяло, мокрое и покрытое въевшейся грязью. Логин сдернул его и сразу расплылся в ухмылке. Внизу на земле валялся старый потрепанный походный котелок. Возможно, кто-то пнул его ногой во время схватки, так, что посудина откатилась от костра. Логин обеими руками схватил котелок. Надежный, знакомый, помятый и почерневший за годы безжалостного использования, он сопровождал Логина через все войны по всему северу и обратно. В нем варили пищу на привалах и вместе ели из него форли, молчун. «Ищейка». Логин снова осмотрел место стоянки. Трое мертвых Шанка, но никого из его людей. Может, они где-то рядом? Быть может, если он рискнет поискать их... Нет. Логин сказал это тихо, в полголоса. Он знал, чем дело пахнет. Здесь полно плоскоголовых. Чертова уйма врагов. Он понятия не имел, сколько провалялся на берегу реки. Даже если кому-то из парней удалось удрать, Шанка наверняка погнались следом, прочесывая лес. И сейчас все люди Логина наверняка мертвы, а их трупы разбросаны по горным долинам. Ему остается одно — отправиться в горы, пытаясь спасти собственную жалкую жизнь. Надо смотреть правде в глаза, какую бы боль это ни причиняло. Теперь нас только двое. Ты и я сказал Логин, засовывая котелок в походную сумку и забрасывая ее за плечо. Он похромал прочь так быстро, как только мог. Вверх по склону, по направлению к реке и горам. Лишь двое из всех, Логин и его котелок, выжили только они».